Глава 11. Чтобы найти правильный путь, нужно остановиться и оглядеться. Князь Святослав мысленно повторял события последнего года, искал ошибочный поворот, который завел его в каменную ловушку Дорастала и не находил. Все сделанное представлялось правильным и единственно возможным. Необходимо было воевать в Фракию и Македонию, чтобы показать императору Иоанну Цимисхию, избалованному победами над восточными народами, силу Руси. И мирный договор был необходим, потому что не штурмовать стены царьграда шли русские рати, но лишь отвадить византийцев от Болгарии. И воеводу Сфенкила нельзя было не поставить в Преславе, ибо только под надежным присмотром царь Борис... Сохранил вассальную верность. Глаза у царя, как у стрекозы, смотрели во все стороны. Пожалуй, единственное, что надо было сделать еще зимой, не дожидаясь весеннего водного пути, позвать из Руси новые рати. Князь Святослав собирался так сделать. Но Новоеводы говорили, что подобного никогда еще не было, что зимой ратники не начинают походов, а у Святослава не хватило твердости отмести их возражения. Может, успокоился прошлыми славными победами, уверовал в свой неизменно счастливый жребий. Но кто знал, что цимисхий вероломно нарушит свои клятвы? Но теперь поздно мучиться напрасными сомнениями и переворачивать как бусины на нити прошлые дела. Что сделано, то сделано, и сделанного не переделаешь. Нужно искать выход из безвыходности, свет в кромешной тьме. Это потруднее, чем отважно махать мечом на поле брани, но он, предводитель войска, которому доверены тысячи жизней, должен безнадежное превратить в возможное, а возможное — в свершившееся. Князь Святослав понимал, что здесь, под Доростолом, император Иоанн Цемисхий сильнее. У него больше воинов, в кольце окружения не видно слабых мест, если бы Святослав был только полководцем, он бы давно зависал мирные переговоры с императором, чтобы не подвергать войска тяготам дальнейшей осады. Но князь Святослав был не только полководцем, но и правителем огромной державы, вручившей ему свою судьбу и свое войско. Поле его сражения простиралось далеко за пределы окрестностей Доростова и даже за пределы Болгарии, и общая картина войны просматривалась Святославом несколько по-иному, чем можно было ее представить с крепостной башни. У императора Иоанна Цимисхия при всем пышном блеске его трона был ненадежный тыл. Осаждая Доростол, император то и дело был вынужден оглядываться назад, пристально следить, что делается в покинутой им Византии. В ненадежности тыла слабость Цимисхия, которая сведет на нет все его военные успехи. Каждый лишний день осады увеличивал опасность мятежа внутренних врагов Цемисхия. А счет уже идет не на дни даже не на недели, а на месяцы. Вот почему князь Святослав отклонял советы воевод и упрямо повторял «ждать, ждать». Советов было много, и почти все они с военной точки зрения были разумными. Одни предлагали тайно под покровом ночной темноты или в непогоду сесть на лоди и плыть к кустью Дуная. Другие считали возможным силой прорвать кольцо осады и укрыться в горах и лесах Болгарии, жители которой благожелательно к русам и ненавидят греков. Третьи настаивали на немедленном мире с императором, чтобы потом, собрав новые войска, отринуть невыгодные условия. Четвертые самые отважные и безрассудные – Призывали выйти в поле и погибнуть с оружием в руках, чтобы поддержать славу русов, никогда не склонявших головы перед врагами. Но никто не говорил о продолжении обороны Доростова, истощавшей и без того ослабленное войска. Дружинники сварили в котлах последних коней и голодали. Князь Святослав терпеливо выслушивал советы, но отвечал всем одинаково «Ждать будем ждать». Воеводы недоумевали, на что надеется князь, кто придет на помощь осажденным. Но князь Святослав дождался своего часа. Верный человек, пробравшийся ночью через византийские заставы, принес в Доростол вести о новом мятеже Льва Куропалата, брата убитого цимиским императора Никифора Фоки. Пришло время действовать. Пришло время доказать Цимискию, что русское войско еще достаточно сильно и может при желании оборонять. Дора бесконечно долго, а потому лишь заключение немедленного мира освободит императора от связавшей его по рукам и ногам осады. А чтобы императору было легче решиться, нужно еще раз крепко побить его. Князь Святослав догадывался, что император Цимиский возлагает большие надежды на метательные орудия, которые подтянулись к крепости уже начали свою разрушительную работу. Нужно выбить из рук цимисхи это действительно опасное оружие. В полдень 19 июля, когда стража, отягощенная выпитым за обедом вином и разморенная зноем, утратила бдительность, русы стремительно напали на метательные орудия. Начальник стражи Иван Куркуас, родственник императора, Успел вскочить на коня и кинулся со своими воинами на выручку. Но конь споткнулся в рытвине, сбросил всадника. Русы, привлеченные превосходным вооружением и вызолоченными доспехами Иоанна Куркуаса, приняли его с самого императора, толпой набросились на упавшего и изрубили мечами и секирами на части вместе с доспехами. Жарким пламенем вспыхнули деревянные рамы катапульт и баллист. Изрубленные топорами ремни и веревки из воловьих жил шевелились в огне, как паучьи лапы. Подоспевшие катафракты успели отбить раненых, которых русы волоком тащили к городу, но тело императорского родственника русы унесли с собой. Стратеоты шептались, что магистр Иоанн потерпел наказание за безумные преступления против христианских храмов. Он ограбил в Мизии многие церкви, а ризы и святые сосуды переплавил в слитки. Среди военачальников начальников Цимисхия было немало людей, совершивших подобные подвиги, и страх небесного возмездия охватил грешников. 20 июля русы под предводительством Икмора, знаменитого воина, занимавшего после смерти Сфенкела второе место в войске, снова вышли из города. Густая фаланга русов долго сражалась с катафракторной конницей и нанесла ей тяжелые потери. Все меньше находилось храбрецов, желавших, очертя голову, бросаться на копья русов. Только гибель Икмора, отмеча одного из телохранителей императора, Анимаса, сына предводителя критян, заставила русов отступить. Византийцы, осматривая убитых русов, нашли среди них женщин которые в доспехах воинов сражались с той же храбростью, как и мужчины. И снова в страхе шептались стратеоты в недоумении, покачивая бритыми подбородками: можно ли вообще победить русов, если у них мужчины и женщины одинаково мужественны? Цимисхий велел объяснять воинам, что женщины вышли в поле лишь потому, что русов осталось совсем мало. Однако этим объяснениям не верили, ибо видели своими глазами, сколько русов благополучно возвратились в Доростол. Князь Святослав готовился к новому сражению. Чтобы воодушевить войско, он собрал воевод и выборных от каждой сотни и произнес речь, которая стала известна каждому воину. «Погибнет слава!» сопутница русского оружия, без труда побеждавшего соседние народы и без пролития крови покорявшего целые страны, если мы теперь постыдно уступим грекам. Итак, с храбростью предков наших и с той мыслью, что русская сила была до сего времени непобедима, сразимся мужественно за нашу жизнь. У нас нет обычая бегством спасаться в Отечество. Но или жить победителями, или совершившими знаменитые подвиги умереть со славою. Слава не погибнет, сурово заверили воеводы и поклялись сложить головы, но не посрамить славы русской. Следом за ними принесли клятву все воины, а волхвы скрепили клятвы новыми жертвоприношениями. Наступило 22 июля, день последнего сражения под стенами Доростола. На этот раз войско вывел в поле сам князь Святослав. Он велел накрепко запереть городские ворота, чтобы никто из воинов не помышлял искать спасения за стенами, но думал только о победе. Или о смерти, если боги не признают русов достойными победы. Русы не стали ждать, когда катафракты начнут свои обычные фланговые атаки и сами устремились вперед. Зашатался византийский пехотный строй, привыкший заслоняться атакующей конницей, стал подаваться назад. Попятились катафракты, которые из-за неожиданного наступления русов не успели разогнать коней для удара. Отступление было уже общим, когда прибытие императора Цимисхия с бессмертными остановило его. Но попытки отбросить русов оказались тщетными. Воины князя Святослава сражались с невиданным мужеством. Император Цимисхий видел, что в прямом бою русы одолевают византийцев. И оставив против русской фаланги пехоту полководца Петра и Патриция Романа, послал отборную конницу Варды Склира в обход. Остальные катафракты спешились, чтобы усилить пехотный строй. Неожиданное появление в тылу вражеской конницы заставило русов приостановить свое победное шествие. Натиск на пехотные таксиархии, полководца Петра и Патриция Романа ослабел. Но сражение продолжалось с прежним упорством, и всадники Варда Клира тщетно атаковали русов, повернувшихся к ним лицом. Император с бессмертными снова вынужден был вступить в бой. Из византийских рядов нарочно кричали, что князь Святослав тяжело ранен, но русы не поверили и не поддались панике. Многие из них видели, как князь в блестящей кольчуге появляется в самых опасных местах, воодушевляя воинов. Святослав почувствовал, что наступает критический момент сражения, когда полководец должен бросить на весы победы последнее, что у него осталось – личное мужество. Но, как показалось воинам, стихийные силы природы в тот день были против князя Святослава. С юга надвинулись на доростол черные грозовые тучи. Шквальный ветер ударил в лицо русским воинам, пыль ослепила глаза, а потом хлынули потоки косого стигающего дождя. Едва слышны были в свисте ветра сигналы труб, но русы уловили их тревожный зов. Разом повернулись... Закинули щиты за спины и двинулись к Доростолу. Всадники Варды Склира поспешно расступались, освобождая им дорогу. Препятствовать отступлению русов было так же бессмысленно, как пытаться хрупким плетнем остановить горную лавину. Масса тяжело вооруженных пехотинцев задавила бы катафрактов. Снова в зале Доростольского дворца собрался комент, совет военачальников. Воеводы подсчитывали потери. Погибло 15 тысяч воинов, потеряно 20 тысяч щитов, многие дружинники получили раны и теперь способны сражаться в половину прежней силы. Почему же так спокоен князь Святослав? Или делает вид, что спокоен, чтобы поддержать веру в победу, или действительно считает сегодняшний кровопролитный бой победой? Князь Святослав мог бы объяснить воеводам, что иного исхода сражения он и не ждал. Победить многотысячные, сытые и отдохнувшие войска императора Цимисхия было почти невозможно, но то, что задумано Святославом, было достигнуто. Византийцам нанесены тяжелые потери, и последние надежды Цимисхии на скорое завершение войны рассеялись как дым. Еще немного продержатся, и Цимисхий будет умолять о мире. «Передайте воинам». «Жертвы не были напрасными», — заключил Святослав речи воевод. «Цемисхий не забудет нынешней бойни. Укрепитесь духом и ждите». Воеводы кланялись и, придерживая левой рукой ножны мечей, выходили из зала, а вслед им неслись многократно повторенные слова князя «Ждите, ждите, ждите». «А сколько еще осталось ждать?» И чего? Этого они не услышали от князя Святослава, и только глубокая вера в счастливую звезду предводителя войска удерживала их в повиновении. Глава 12 Ночью к воротам Доростола подошел человек в плаще Патриции с горящим факелом в руке. Десятнику воротной стражи, высунувшемуся в бойницу, он крикнул «От императора князю русов! Тяжелые створки ворот слегка приоткрылись, пропуская посланца императора. Сам князь Святослав не пожелал разговаривать с византийцем. Князю прилично принимать посольство от соседних государей, а не тайных послов, которые неизвестно с чем пришли. Святослав приказал проводить византийцев в парадный зал, поручил Свенельду выслушать предложение цемисхия, если посол действительно пришел от императора, а сам остался в небольшой комнате, отделенной от зала, пологом из тяжелой ткани. Вскоре в комнату вошел Свенальд и плотно задернул за собой полок. Княже, греки просят мира!» «На чем хочет замириться Цимиский? И Свенальд, медленно загибая пальцы, принялся перечислять. «Мы должны отдать грекам Доростол, отпустить пленников, покинуть Болгарию и возвратиться в свое отечество. Император со своей стороны обещает безопасно пропустить наши ладьи, «Не нападая огненосными кораблями, дать хлеб для всего войска, а наших людей, которые будут приезжать в Царьград для торговли, считать по-прежнему обычаю друзьями». «Пишите, хартию», кивнул Святослав. Нельзя сказать, что согласие было дано князем Святославом с легким сердцем. Договор перечеркивал почти все, что было достигнуто в дунайских походах. Но выбора не оставалось. Мир был тяжелым, но не обидным. А что касается будущего, то лишь от него, Святослава, зависит, сохранятся ли в силе невыгодные для Руси условия. Спор с Византией из-за Дунайских земель будет продолжен. Пока же граница между двумя государствами пройдет по Дунаю. Заполох снова заглянул в Свенальд. Грек спрашивает, на сколько воинов давать хлеб? Скажи, на 22 тысячи. Потом Свенельд вошел с пергаментным свитком в руке. Князь Святослав закоптил над свечой перстень с печаткой и скрепил черным оттиском начертанные на пергаменте строки. Грек отбыл и здорово так же тихо и незаметно, как пришел. Пергамент с Хартией мира остался у воевода Свенельда, потому что император Цемисхий настаивал, чтобы русы сами обратились с мирными предложениями. Цемисхий считал умолением чести Византии самому искать мира. Кто ищет мира, тот не является победителем. Князь Святослав вынужден был согласиться. «Тщеславие не должно затмевать разума. Не время спорить, кто на людях должен поклониться первым». Пусть утешенная гордость будет возмещением цимисхию за кровь тысяч катафрактов. Славы князя Святослава это не умолит. Утром воевода Свеннольд в сопровождении десяти самых рослых и крепких дружинников отправился в Византийский стан. Император цимисхий принял русское посольство в большом шатре, украшенном дорогими тканями и статуями. Император сидел на походном троне, повторяющим своими формами трон Золотой Палаты, но только поменьше. По обеим сторонам трона стояли вельможи в нарядных одеждах. Великий логофет от имени императора сказал, что византийцы охотно принимают предложения мира, ибо они обыкновенно побеждают врагов больше благодеяниями, чем оружием. Свенельд восхитился благородством и благоразумием императора, заботливо оберегающего жизни своих воинов. Кое-кто из византийских вильмож воспринял последние слова как намек на большие потери катафрактов, но лицо императора было спокойным и приветливым, и вельможи не осмелились показать своего неудовольствия. Ласковыми и полными взаимной похвалы были посольские речи, но обмануть они никого не могли. Врагами встретились русы и греки, врагами и расставались. Только равновесие во многих сражениях привело к вынужденному миру, но надолго ли сохранится такой мир? Свенальд от имени своего князя просил императора послать послов к печенегам, чтобы уведомить их о заключенном мире и предостеречь от нападения на возвращающихся русов. Великий Логофет заверил, что к печенегским вождям тотчас же отправятся знатные люди, и с ними Феофил, архиепископ Эвхаидский. Тогда же было договорено, что правители скрепят мирный договор личной встречей. Встреча князя Святослава и императора Цимисхия на берегу Дуная. Описание этой встречи столетиями кочевало по страницам исторических сочинений, потому что это описание, включенное в историю льва Диакона, со слов очевидца было единственным в своем роде. Только из него потомки могли узнать о внешности прославленного русского князя и его одежде. Не два облеченных высшей властью правителя встретились на Дунайском берегу, а два мира, два образа жизни, во многом исключающие друг друга. Император Цимийский в позлощенном вооружении на коне приехал к берегу Дуная, сопровождаемый великим отрядом всадников, блестящих доспехами. Святослав приплыл по реке на скифской ладье и, сидя за веслом, греб наравне с прочими, без всякого различия. Он был среднего роста, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, с бритую бородою и с длинными висящими усами. Голова у него была совсем голая, только на одной ее стороне висел локон волос означающий «знатность рода». Шеи толстые, плечи широкие, и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и свирепым. В одном ухе у него висела золотая серьга, украшенная карбункулом, а по обеим сторонам от него — двумя жемчужинами. Одежда на нем была простая, ничем, кроме чистоты, от других не отличная. Поговорив немного с императором о мире, Сидя на лавке в ладье, он отправился обратно. Таким образом, закончилась война грехов с русами. Провожая глазами ладью князя Святослава, Цимиский задумчиво проговорил Этот варвар не должен вернуться на Дунай. Он не вернется, заверил паракемомин Василий. «С посольством архиепископа Феофила в Печенегию поедут мои верные слуги». Но Святослав еще раз обманул надежды императора Ценисхи. Напрасно ждали русов в Днепровских порогах, подкупленные византийским золотом Печенеги. Напрасно бросили море возле Днепровского устья огненные триеры Херсонского стратега, которому было приказано при встрече с русскими ладьями поступать так, как если бы он ничего не знал о заключенном мире. Отправив в Киев воевода Свенельда с частью войска, чтобы ввести в заблуждение византийцев, князь Святослав остался в Белобережье, на одном из бесчисленных островов Дунайской дельты, и зимовал там. Не только забота о собственной безопасности руководила князем Святославом. Своим присутствием у границы Болгарии он хотел ободрить и поддержать болгар, с которыми расправлялся император Цимисхий. А для болгар действительно наступили тяжелые времена. Восточная Болгария потеряла свою независимость. Царь Борис был низложен. Ему было приказано сложить с себя царские регалии, пурпурную шапку, вышитую золотом и осыпанную жемчугом, багряную мантию и красные сандалии. Взамен утраченной короны Бориса пожаловали скромным титулом магистра. Младший брат несложенного болгарского царя Роман был оскоплен по приказу императора. Спешно переименовывались на греческий лад болгарские города. Преслов становился отныне Иоаннаполисом в честь самого императора Цемисхия Доростел Феодора Полисом. Замерла Болгария, скованная железными обручами византийских гарнизонов. Страшной оказалась расплата за слабодушие царя Бориса. Воины князя Святослава провели в Белобережье всю зиму, терпя великий голод. Замерзлую конскую голову платили по полугривни, варили в котлах вместо мяса римни от щитов. Ждали Свенельда с обозом и новыми воинами. Но Свенельд не пришел. Весной 972 года ладьи князя Святослава направились к Днепровскому устью. Уже совсем близкой казалась отчизна «рукой подать», Но самый терпеливый из печенежских князей, коварный и мстительный Куря, не ушел от Днепровских порогов. Когда воины князя Святослава вытащили латьи на берег, чтобы перенести их на другую сторону порога, на них напали печенеги. Князь Святослав рубился мечом, как простой воин, и, как все остальные воины, погиб от кривой печенежской сабли. «Печенежский князь Куре велел сделать из черепа Святослава чашу и пил из нее на пирах». «И есть чаша сия, и доныне в казне князей печенежских», — повествовал русский летописец. «И пили из нее князь и княгиня в свадебном чертоге, говоря, «каков был сей человек, его лоб есть, таков будет и родившийся от нас». Так уже и у прочих, воев Святослава, лбы из ковша серебром и держаху у себя печенеги, пьющие из них. Когда внук князя Святослава Ярослав Мудрый разгромил печенегов под Киевом и они рассеялись по степям, затерялся след знаменитой чаши, способной пробуждать мужество уприкоснувшихся к ней губами. Не сохранилось и кургана над могилой князя Святослава, и только память народная, вечная хранительница истинноценного, бережно донесла до потомков славное имя князя-витязя, воителя за землю русскую. Остался он в памяти людей молодым и отважным, таким, каким представил его летописец на заре жизни. Когда Святослав вырос и возмужал, Стал он собирать много воинов храбрых и легко ходил в походы, как пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но тонко нарезав канину или зверину или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, подстелив подник с седлом в головах. Такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами «Иду на вы!» Пардус Гепард Гепарды были известны на Руси как охотничьи звери, которые очень ценились за быстроту и легкость движений и бесстрашие.